седьмое. Отправлено 30 ноября по адресу Москва, Старый Арбат 4, Евгению Малакану. Дорогой Евгений, если ещё недавно я была уверена, что вы меня в силу каких-то причин мистифицируете, то сейчас все полностью убеждена в достоверности происходящих с вами событий. Прочтя ваше письмо, я тотчас натянула на руки резиновые перчатки, которыми пользуются во всём мире уборщицы, а также посудомойки, и выкатились на своей коляске на улицу. Погода сейчас стоит промозглая, самое что ни наесть осенняя, а перчатки оберегают руки от грязи, от мерзкого проникновения её под самую кожу. Честно сказать, я направилась в Шевыринскую библиотеку, где заказала себе медицинскую энциклопедию. Пролистав её в нужном месте, я так и не нашла хипротому со виктоталамуса, а потому, собравшись силами, доехала до местной клиники. Откровенно говоря, делать мне это вовсе не хотелось, так как мой врач Ангелина Войцеховна Женщина лет 45, отличается суровостью характера, переизбытком мужских гормонов в мыслях, а вследствие этого некими нетрадиционными пристрастиями к особям женского пола, с каковыми чистенько приходится бороться, дабы не стать их жертвой. К этой характеристике можно ещё присовокупить, что она на досуге исполняет обязанности медиксперта. в уголовной полиции нашего посёлка. Ах, милочка моя. Ангелина Войцеховна наполняет свой взгляд безмерным состраданием. Сколь несправедливо бытие. Как зачастую сурово обходится с нами жизнь. Сколь часто я вас вижу, столь мне хочется приласкать вас, обнять крепенько. Как вам, вероятно, трудно приходится, когда нет рядом сильного друга, способного облегчить ваши страдания и утолить жажду чувственного наслаждения? Ангелина Войцеховна, отвечая в таких случаях, я девушка сильная и справлюсь с трудностями. Да и тело моё в том месте, которое вас интересует, ничего не чувствует вовсе. Поэтому я в такие минуты представляю из себя хоть и красивый, но всё же труп. Я же вам об этом говорила. Это правда? Всякий раз спрашивает врачиха. Абсолютно я подтверждаю. Ах, несчастная, неужели труп, вздыхает она, и на этом обычно заканчиваются её маленькие странности. Дорогой Евгений, сейчас я вам косвенно призналась, что мне, к несчастью, недоступны некоторые женские радости, но я вовсе не стесняюсь этого перед вами, так как знаю, что и вы спинальной больной, что и ваши бёдра холодны и нечувствительны, как мрамор. Однако мы с вами люди сильные и на своём опыте знаем, что чувствительность нервных окончаний не есть самое главное в природе ощущений есть ещё и душевные окончания способные ощущать боли тонкие материи однако в сторону отступлен Я поинтересовалась у Ангелины Войцеховны хипротомусом Виктата Ламусом. Яна подтвердила существование такого насекомого, крайне редко встречающегося в природе. А что такое? спросила она вяло. Откуда вы знаете про него? Да ничего, собственно, в научно-популярной периодике встретился. Ага. поняла врачиха и потеряла ко мне всяческий интерес. Не знаю, Евгений, жалеть мне вас или наоборот, завидовать, если верить столь небольшой статистике об этом насекомом и применить её к вам, то следует, что в вашем организме могут происходить и вполне вероятно уже происходят изменения, способные развеять скуку. Пример тому случай с мальчишкой поэтому советую вам не вешать носа, а наоборот, настраиваться на самое интересное будущее, о котором мне важно знать всё. На этот раз не собираюсь жаловаться на свою скуку, так как и следа от неё не осталось. Во-первых, мне очень помогают ваши письма, без которых я уже вряд ли представляю своё существование. Нет, правда? Особенно меня вдохновила описанная вами эротическая сцена. Вы подали её так тонко и неоплатоядно, а вместе с тем чувственно, что я удостоверилась в вашей мужской сущности и в том, что несмотря на несчастье, прошедшее с вами, мужское сохранилось в вас, не претерпев роковых изменений. Очень болела за вас, когда читала те строки, в которых вы говорите врачу, что причина вашей неподвижности стрела. Я знаю об этом. Вернее, я читала и смотрела различные кинофильмы о том, как японцы стреляют из своих национальных луков в русских. Ещё я знаю, что делают они это в исключительных случаях, когда хотят выказать особое уважение к врагу. Его будущей смерти. Если я правильно информирована, самураи практикуют два вида стрел серебряные и золотые. Золотые берегутся для особо выдающегося солдата. Если это не секрет, то напишите мне, пожалуйста, какой стрелой вам повредили позвоночник.